Избушка у Бабы-Яги и вправду оказалась на курьих ножках. Две огромные ножища высовывались из днища домика и рыли землю когтями. Хозяйка встречала нас на пороге. «О, у нас сегодня гости! Будут мне на студень кости!» Я немного заволновалась и спросила у правой главы змеи: «Слушай, а Бабы-Яга нас на закуску к медовухе не пустят?» «С ума сошла!» — удивился змей. «Какая закуска? Медовуху без закуски пьют!» «Знаешь, мне сразу полегчало!» Я похлопала собеседника по предполагаемому плечу. Змей садил меня на землю и принялся обмениваться любезностями с бабой Егой. Изот, уставший и поотрепавшийся, посмотрел на горшочек в моей руке, на меня принюхался и прошипел. «Будь проклят тот час, когда я решил тебя напоить!» Баба Яга оказалась не такой старой, как я ее себе представляла. Закончив с приветствиями, она радушно пригласила всех в избушку. Мы набились туда, как тараканы, за печку к неродевой хозяйке. Баба Яга смотрела меня, поморщилась и, обращаясь к змее, у которого влезли только головы, сказала, «Что-то ты нынче подкачал!» Какую-то неказистенькую выбрал. Я не стала на пожилого человека обижаться. Баба-яга тем временем вытащила из-под печи огромную бутыль, расставила кружки по количеству гостей, не забыв и про змея Горыныча, и разлила медовуху. Избушку наполнил запах меда. Змей облизнулся, Эпсы нерешительно поглядывали на Изота, но тот лишь махнул рукой, смирившись с напастью. Ега крякнула и вылила содержимое своей кружки в рот. Изот и змей выпили вслед за бабкой. Затем выпили эпсы. Бабуся расторопно разлила по новой. спаивание гостей пошло по полной программе. Змей своими головами надежно перекрыл двери и держал все и всех под контролем. У меня от перепоя стали появляться пробелы в сознании. Происходящее в избушке вспоминалось трудом. Эпсы затянули какую-то унылую песню. Изот и Ига спорили о том, как лучше садиться на лопату. Змей создавал атмосферу загадочности, напуская в избушку дыма. После первой бутыли медовухи Изот подсел ко мне и, криво улыбаясь, произнес. «Мы все равно отсюда выберемся. Тебе лучше даже не представлять, что я с тобой сделаю, когда мы покинем это чертово место». — А мне как раз очень хочется представить, — сказала я. — Я тебя высеку. — А я тебя? Я повертелась на стуле и, увидев сковороду, схватилась за нее. — А я тебя, сковородой? И чпокнула его, упомянутым предметом, по голове. По избушке пошел чугунный гул. Изот к моему неудовольствию не потерял сознание, а наоборот пришел в крайне дурное расположение духа. Он со всего маха отвесил мне за трещину. Я взвизгнула и вцепилась ему в его бороденку, намереваясь ее выдрать. Изот взвыл и схватил меня за волосы. Я отцепилась от растительности и разбила свой горшочек о его голову. Душистая брага потекла по лицу. Изот выпустил мои многострадальные волосы. И чего они ему так приглянулись? И принялся утираться полотенцем, любезно предложенным Бабой Егой. Я воспользовалась передышкой и отправилась в уборную. Змей сначала не хотел меня пропускать, минут десять пришлось взывать к его совести, прежде чем я смогла все-таки прорваться к выходу. Воздух снаружи показался таким свежим и вкусным, что я зажмурилась. Надышавшись в волю и совсем не желая возвращаться в задымленную и вонючую атмосферу домика, я решила устроиться здесь. Пока я ходил вокруг избушки, на глаза мне попалась ступа Бабы-Яги. Я залезла в нее, чтобы полетать, но то ли ступа подчинялась только своей хозяйке, то ли слово нужно было заветное, но взлететь я не смогла. Змей, высунув из домика одну из голов, с любопытством наблюдал за моими передвижениями. Я, решив порадовать змеюку, перевернула ступу кверху днищем, взобралась на нее, стянула сапоги и, притопывая босыми ногами и махая сапогами, дурным голосом завела частушку. Я в сапог носяла и в другой носяла, и стою любуюся, во что же я обуюся. Ух! Продолжить мне не дали. Какой-то идиот зажал мне рот ладонью и потащил. Я дрыгала ногами и размахивала сапогами, сились достать обидчика. Но на подмогу первому нападавшему присоединился еще кто-то, и совместными усилиями я была утянута за деревья. Змей Горыныч попытался мне помочь, но, как и предупреждала правая голова, две другие были мертвецки пьяны. Пил-то, в отличие от нас змеи не кружками, а бутылями. Змей пустил нам вслед струю пламени, но обидчика не достал, зато достал мой сапог. Я кинул дымящимся сапогом в глупую змеюку и, не имея возможности высказаться, показала жестами все, что я думаю о его мыслительных способностях. За деревьями ржали испуганные кони, и, судя по всему, находилась прорва народа. Я перестала дрыгаться, прислушиваясь к разговорам. Наконец, меня поставили на землю и отпустили. Я развернулась и увидела Айрона, о котором за время попойки благополучно забыла. И к моему безмерному удивлению Вилли, который вытирал руки отраву, видимо, замаравшись о моё платье. «За время моего отсутствия ты несколько изменилась», — буркнул он. Я швырнула в него сапогом и с возмущением закричала Айрону. «Я... ведь". «А ты меня со ступы тащить!» Айрон морщит посмотрел на Велия. «Пьяна в стельку! Твой зод полный кретин! но поить верию Надо ж до такого додуматься!» Разбойники глупо таращились на меня, наверное, не узнали свою знакомую загрызку. «Грузи ее на лошадь и уходим!» Сказал Велий, запрыгивая на Каурова жеребца. «Я не умею ездить на лошади!» — заверщала я, пятясь. А Ирон служить мое причитание не стал, проворчав. «Тебе и не надо ездить, просто виси!» Заскочил на лошадь, ухватил меня под мышки и поднял. «Дальше я ничего не помню, потому что отключилась».